Глава 19. «В общем, такие дела», – начал рассказывать Пятаков о своей встрече со Шнайдер. Ирина Павловна рассказала, что она вернулась в Россию из Германии, когда узнала, что ее первого мужа, Леонидова, убили. И Саша живет в интернате. По ее утверждению, это было примерно через три с половиной года после убийства. Она тогда только-только развелась со вторым мужем и не знала, оставаться ей в чужой для нее стране или вернуться. «Интересно, а раньше она вообще интересовалась судьбой сына?» — хмыкнул Кричко. «Я задал ей этот вопрос», — кивнул Пятаков. Она ответила, что в свое время она сделала большую ошибку, выйдя замуж за Леонидова. Они прожили вместе один год, но жили плохо, все время ругались. Как она утверждает, зачинщиком ссор всегда был муж. Он был страшно ревнивым и шагу ей не давал ступить. Германа — это ее второй муж — Она встретила, когда отдыхала в Одессе. Она на тот момент уже была беременна Александром, и, наверное, именно по этой причине Леонидов не побоялся отпустить ее на отдых с подругой. Как-то уж очень быстро она завела знакомство с иностранцем, хмыкнул Лемишев. Не успела вырваться из-под контроля мужа и уже с кем-то шашни разводит. Может, и правильно Леонидов ее ревновал. Та еще штучка. Илья Ильич скептически посмотрел на своего молодого напарника и хмыкнул, но ничего не сказал. «Ну, в жизни всякое бывает», — философски заметил Лев Иванович. «Может, это судьба?» Никто возражать ему не стал, и Пятаков продолжил. Как бы там ни было, она крепко вцепилась в этого Германа. Настолько, что решилась уйти от Леонидова. Хотя и не сразу. По всей видимости, были какие-то проблемы с выездом за границу. Она рассказала, что ее второй муж, Шнайдер, был не против чужого ребенка. Но сразу возможности забрать Сашу у нее не было, и она оставила его Леонидову с намерением забрать после улаживания всяких там формальностей. Но потом Леонидов подал в суд на лишение ее родительских прав. Аргумент? Мать бросила новорожденного и уехала за границу, был в пользу Владислава Владленовича, и ребенка матери не отдали. Все это можно и нужно проверить, заметил Лев Иванович, и все посмотрели на него с удивлением. Что проверить? и Зачем? Не понял Пятаков. «Все, о чем говорила Шнайдер», — ответил Гуров и пояснил. «И то, был ли суд по поводу ребенка, и когда Ирина Павловна вернулась в Россию, и приезжала ли она в страну до того, как вернулась на постоянное место жительства. Наверняка у нее в Москве или еще где-то оставались родители или другие родственники, к которым она могла приезжать». «Да, у нее в Москве живут мать и сестра», — согласился Илья Ильич. Он немного подумал и спросил, посмотрев на Гурова. «Наверное, я чего-то не знаю». — Есть некоторые мысли, — отозвался тот. — Потом расскажу, что я узнал. — Хорошо, тогда я продолжу. Когда она уезжала, то просила свою сестру потихоньку следить за своим мужем и сыном. — Почему потихоньку? — удивился Кричко. — Между прочим, родственники вполне законно могли встречаться со своим внуком и племянником и принимать участие в его воспитании, даже если его мать лишили прав на ребенка. — Ее ведь лишили? — По утверждению Шнайдер, так оно и есть, но почему потихоньку, я и сам не знаю. Может, Леонидов запрещал родственникам бывшей супруги видеться с мальчиком?» Пожал плечами Пятаков. «В общем, за что купил, за то и продаю», — развел он руками. Сестра периодически наблюдала за жизнью Леонидова и докладывала Ирине Павловне обо всех новостях, в том числе и о новой жене, и о том, что Саша был усыновлен Ольгой Михайловной. «Если все было так, как утверждает Шнайдер...» то почему она узнала о смерти бывшего мужа так поздно?» — нахмурился Гуров. Сестра вышла замуж и тоже уехала на какое-то время из Москвы. А матери напал на инвалид, у нее ноги больны. Далеко и долго ходить она не может. Попытка связаться с Леонидовым по телефону ни к чему не привела. В общем, по словам Шнайдера, какое-то время она ничего о сыне не знала. О смерти ее бывшего мужа ей написала в социальных сетях ее приятельница. Они давно не общались, потом случайно встретились в Германии, где та была в отпуске. Ну, Ирина Павловна и попросила ее узнать, что и как. — А что за приятельница? Фамилию она не сказала? — поинтересовался Лев Иванович. — Нет. Да я и не спрашивал, не посчитал нужным. А надо было? Гуров покачал головой, помолчал в задумчивости, а потом ответил. — Не знаю пока, но, может быть, нам придется поискать эту приятельницу, чтобы... Впрочем, пока что рано об этом говорить. Нужно проверить сначала то, что я говорил прежде. — Не приезжал ли Шнайдер в страну к родственникам? И если да, то когда именно? — Лев Иванович, ну-ка поделись информацией, — попросил Гурова Илья Ильич. — Мне интересно, что скрывается за твоей загадочной настойчивостью. Гуров рассказал о том, как Ольга вспомнила, что видела какую-то женщину в окне квартиры Леонидова за два дня до убийства писателя. — Опиши мне эту Шнайдер, — попросил он Пятакова. — Весьма симпатичная женщина, ухоженная. Видно, что следит за своей внешностью и фигурой, — неторопливо начал перечислять Илья Ильич. Что мне бросилось в глаза, так это ее волосы, а вернее их цвет. Они вроде бы как темно-русые, а на солнце отливают золотом. Красивые волосы. — Ага, — оживился Лев Иванович и нетерпеливо поерзал на стуле. — А родинки у нее на подбородке не было? — Большой темной родинки. — Нет, — уверенно сказал Пятаков, — родинки не было. Лицо чистое, черты тонкие, нос немного заострен, губы ниточкой, глаза небольшие, средние, брови не густые, видно, что выщипаны. Значит, родинки нет, пробормотал Лев Иванович. Что? не расслышал Пятаков. Я говорю, родинки на подбородке нет, уже громче повторил Гуров. В принципе, описание Шнайдер очень подходит под описание той женщины, что дала мне Ольга, но на подбородке у той была большая темная родинка, а у Шнайдера ее нет. «Так ведь сейчас избавиться от такой родинки, расплюнуть!» — хмыкнул Лемешев. «Удаление лазером таких штуковин практикуется и у нас, а уж за границей и подавно!» Сыщики переглянулись, и Лев Иванович, потеряв свой подбородок пальцем, кивнул. «Да, вполне себе возможный вариант!» Он посмотрел на Андрея Лемешева и Пятакова. «Надо заняться этой, Шнайдер! Есть у меня одна мысль!» «Ты думаешь, что она причастна к убийству Леонидова?» — догадался Кричко гуров кивнул но подумав добавил хотя то что ольга могла указать на нее чтобы отвести от себя подозрения я тоже не исключаю она хотя в разговоре и утверждала обратное все же могла видеть фото бывшей жены леонидова и теперь когда мы подняли то старое дело указать на нее чтобы увести следствие в другую сторону ведь от чего то она не вспомнила о таинственной женщине раньше хотя и похвасталась хорошей памятью а теперь когда прошло столько лет все может быть — согласился с доводами Гурова и Пятаков. — Хотя, если Кирьянова говорит правду, то вполне вероятно, что, убив по какой-то неведомой еще нам причине своего бывшего мужа, Шнайдер забрала с собой оружие. — Но тогда получается, что и Кирьянова убила тоже Шнайдер, — почесал в затылке Лемишев. А мотив? — Пока не знаю. Лев Иванович встал и зашагал по тесному кабинету Пятакова. — Но чувствую, что нужно тянуть за эту ниточку. Шнайдер, Леонидов, Кирьянов и его жена. Каким-то образом все они связаны. «А Александр Леонидов или кто он теперь Терентьев? Он каким тут боком? – спросил Лемишев. Может и никаким, задумчиво ответил Гуров. С ним еще предстоит серьезный разговор, но факт остается фактом. На момент убийства он находился. Кстати, что нам говорит об этом Мира Евсеева? Лев Иванович посмотрел на Станислава. Как я понял, потому что мне рассказал Андрей. Лев Иванович повернулся к Лемишеву. Дежурный охранник слышал мужской голос из комнаты горничной в четыре утра. Голос, который вполне мог принадлежать Терентьеву. Тем более, что накануне вечером он тоже был в гостинице и уехал оттуда, если только уехал, уже после десяти. В десять его машина все еще была на стоянке. Получается, что в то время, когда все камеры, а вернее мониторы, вышли из строя, Терентьев точно был в отеле? Приподнял бровь Пятаков. Получается, что так. — ответил Кричко. — Тем более, что и мира это подтверждает. Но вот когда я задал ей вопрос, ночевал ли Александр с ней или нет, она замялась. А потом призналась, что да, ночевал, но просила меня никому об этом не говорить, иначе ее уволят, она очень дорожит этой работой. Ей нужно оплачивать свое заочное обучение. Она не сказала, во сколько он ушел от нее. Пятаков, как гончая, почуявшая след, так и потянулся к Станиславу. «А вот ушел он от нее, опять же, с ее слов, около пяти утра. Она отправилась открывать...» Кричко резко замолчал и посмотрел на Льва Ивановича. «Да что уж там говори!» — махнул тот рукой, давая добро. «Что говори?» — прищурился Пятаков. «Илья Ильич, вы уж нас извините, что сразу не сказали. Нам просто нужно было проверить подлинность слов Ольги Михайловны». Спокойно и совсем даже не извиняющимся тоном заговорил Станислав Кричко. — Дело в том, что Кирьяновой на момент убийства вообще не было в номере. — Как это не было? — Пятаков покраснел. — По-видимому, это от того, что он рассердился и сдерживает себя, чтобы не повысить голос, — подумал Лев Иванович, глядя на Пятакова, и вздохнул. Он очень не хотел расстраивать оперативника. Если быть честным до конца, то Пятаков нравился Гурову, и он считал, что тот не заслужил, чтобы от него скрывали факты, которые всплыли в ходе их скричко-расследования но, с другой стороны, они узнали о них еще тогда, когда они участвовали в этом расследовании официально. «Илья Ильич, Гуров решил сам рассказать Пятакова об алибе Кирьяновой. Это я принял решение не говорить пока вам, что Кирьянова сказала неправду. Мы вели это дело неофициально, и она просила нас не оглашать этот факт, потому что он мог навредить старшей горничной отеля, Екатерине Родниной, и Мире Евсеевой. Дело в том, Что на крыше есть еще один бассейн, и вход туда воспрещен. Роднина и Кирьянова, давние приятельницы, и старшая горничная нарушала правила и пускала Ольгу Михайловну на крышу поплавать. Она не всегда открывала им выход к бассейну сама, а просила об этом или миру, или другую дежурную горничную. И что? Голос Пятакова стал сиплым, а глаза, глядевшие теперь на Гурова прямо и остро, прищурились еще больше. Но Лев Иванович не отвел глаз и продолжил объяснение. А то, что нам нужно было сначала проверить, правду ли, говорит Кирьянова, или нет. Мы поговорили и с родниной, и с Мирой. И они, хотя и нехотя, но признались, что да, они открывали выход на крышу и предоставляли Кирьяновой доступ к бассейну. Но есть еще ино. Пятаков злился все больше, но потому, как он сжимал и разжимал кулак одной руки, было видно, что он старается сдерживать свои эмоции. Есть ино, спокойно ответил Лев Иванович. В тот момент, когда Кирьянова уходила из номера и возвращалась в него, ее никто не видел. Камеры слежения, как мы знаем, были выведены из строя. Но не сама же она их вывела. Как вы думаете? Никак я не думаю, процедил Пятаков. Вы скрыли важный для следствия факт. Он замолчал и отвернулся от Гурова. Мы скрыли не один факт. Решил идти ва-банк Кричко и достал из кармана пакетик с пуговицей которую Лев Иванович еще в первый день убийства нашел под кроватью в номере Кирьяновых. «Но «Ну разве мы не вместе ведем сейчас это следствие?» «Все равно, рано или поздно, все точки нады были бы расставлены. «Факты были нами не упомянуты не из корыстных целей, а в интересах следствия. Вот это...» Он протянул Пятакову пакет с пуговицей. «Лев Иванович нашел под кроватью, у самой стенки, с той стороны, на которой был убит Кирьянов, и нашел уже после того, как там поработали ваши криминалисты». Пятаков. Резко повернулся и посмотрел на протянутый ему пакет. Он не стал его брать, а просто молча смотрел на него. «Один-один», — хмыкнул Лемишев. «Илья Ильич, мне кажется...» «Мне неинтересно, Андрей, что тебе кажется?» Резко оборвал его пятаков. Он снова отвернулся от Гурова и Кричко и стал смотреть себе под ноги. Но Лев Иванович уж понял, что Илья Ильич начал остывать. «Как утюг. Включили, нагрелся моментально, выключили, остыл». Сделал сравнение Лев Иванович и, забрав у Кричко улику, сунул ее в карман, а вслух заметил. «Я пока что не уверен, что пуговица принадлежит убийце. Хотя и ни к одной из вещей Кирьяновых она тоже не подходит. Мы уже это проверили». «Кирьянова могла избавиться от вещи», — буркнул все еще недовольный Пятаков. «Зачем?» «Только потому, что на ней оторвалась пуговица», — усмехнулся Лев Иванович. Есть вариант, что пуговица могла оторваться от одежды предыдущих жильцов номера, но это нужно еще уточнять. Возможно, кто-то из горничных, обслуживающих номер, узнает эту пуговицу». «Ты ее показывал в мире?» — спросил он у Кричко. «Забыл», — махнул тот с досадой рукой. «А ведь брал ее у тебя, чтобы показать». Илья Ильич молчал. «Так вот», — Кричко решил, что может продолжить свою прерванную мысль. Мира Евсеева, когда я сказал ей, что Роднина призналась нам в том, что Кирьянова выпускали в бассейн, тоже не стала отпираться и рассказала, что утром, в день убийства, действительно открывала выход на крышу. Она пошла сразу же после звонка Родниной. Это было без десяти минут пять. По ее словам, Терентьев вышел из комнаты вместе с ней. То есть он ушел из отеля около пяти. Перед тем, как нам приехать в управление, я подходил к дежурному регистратору и спросил его, действительно ли это так. Тот подтвердил слова Евсеевой. Терентьев подошел к нему утром. Они перекинулись парой слов, и он вышел через центральный вход примерно без пяти-пять. «Через центральный вход», — Лев Иванович повторил фразу за Станиславом. «Наверняка в отеле есть и другие входы-выходы». «Есть еще три», — ответил Пятаков уже спокойным голосом. «Один ведет в кухню, которая обслуживает кафе. Но из кухни есть выход в отель». На ночь обе двери закрываются, и ключи есть только у дежурного повара и администратора. Остальные два выхода — запасные, по торцам здания. Они же используются как служебные. Один из них выходит на служебную стоянку, а второй — на небольшую парковую зону». Илья Ильич искоса глянул на Гурова и добавил. «Служебный выход, что ведет на стоянку, постоянно открыт. Второй, в парковую зону, закрывается на ночь охранником. Камеры там тоже стоят?» поинтересовался Кричко, но потом сам себе и ответил. «Хотя в нашем случае это не играет никакой роли». Все камеры в эту ночь были вырублены. Лев Иванович подошел к окну и задумчиво стал смотреть на улицу. В кабинете стало так тихо, что было слышно, как шумит кондиционер. Первым нарушил молчание Андрей Лемишев. «Так что мы предпримем дальше?» – спросил он, и, быстро глянув на Пятакова извиняющимся взглядом, посмотрел на Льва Ивановича. «Сегодня, наверное, уже ничего». Ответил Гуров, все еще пребывая в глубокой задумчивости. Разве что? Он повернулся к Лемешеву и спросил: Андрей, вы можете к завтрашнему дню раздобыть фотографию Ирины Павловны Шнайдер. Желательно 13-летней давности. И еще мне нужны будут распечатки с телефонов Терентьева Леонидова и Шнайдер. Они ведь сейчас общаются. Лев Иванович вопросительно посмотрел на Пятакова. Да! «Шнайдер не стала отрицать, что она общается с сыном, и у них очень даже дружеские отношения», — ответил Илья Ильич. «Считаете, что они были в сговоре и убили Кирьянова, чтобы подставить его жену? Но для чего? Каков мотив?» «Пока что я не готов ответить на ваши вопросы, но что-то мне подсказывает, что нужно двигаться в этом направлении», — ответил Лев Иванович. «Слишком уж много разных фактов вертится вокруг Терентьева. Ну и мама его тоже, как мне кажется, не так проста». Думаю, что убийство Кирьянова корнями уходит в то 13-летней давности убийство Леонидова. Кстати, мать Шнайдер все еще живет в Москве? Нет. По словам Ирины Павловны, она умерла три года назад. А вот сестра Инна Павловна вернулась в Москву после развода с мужем и сейчас живет в родительской квартире. Ее фамилия сейчас Лядова. Надо звонить в Москву и просить найти сестру Шнайдер. Пусть поговорят с ней и узнают, находилась ли Ирина Павловна в Москве в то время, когда был убит ее первый муж, — заметил Кричко. — И что это нам даст? — поинтересовался Пятаков. В квартире Леонидова были найдены различные биоследы, которые не принадлежали ни самому Леонидову, ни его сыну, ни Кирьяновой. Было сделано предположение, что они принадлежат женщине, которая приходила делать уборку в квартире. Но Александр тогда сказал, что убирать к ним приходили два месяца назад. До сих пор не было установлено, кому они принадлежат. По словам подростка, к ним никто чужой в последнее время не приходил, — пояснил Гуров. Хотя он мог этого и не знать, ведь обычно днем он находился в школе. Первую жену Леонидова даже никто не собирался проверять. Считалось, что она живет в Германии. — А вот таинственная женщина, о которой рассказала Ольга Михайловна, по описанию похожа на Шнайдер, — оживился Лемешев. «По-вашему, она приехала из Германии специально, чтобы убить своего первого мужа?» Скептически хмыкнул Пятаков. «На кой он ей сдался после стольких-то лет?» «Может, и не специально она приехала, чтобы убить?» «Но то, что она могла прийти к Леонидову на квартиру, вполне вероятно», ответил Кричко. «Мы ведь точно не знаем, какие у нее с первым мужем были отношения и что они не поделили. И, кстати, про пистолет Ирина Павловна тоже наверняка знала». «Хорошо. Но даже если это и так, то есть, если Шнайдер убила Леонидова и забрала пистолет с собой, и столько лет хранила его где-то, предположим, в квартире у своей мамы, то как он очутился в сумочке у Кирьяновой?» Задался вопросом Пятаков. «Я пока что не вижу смысла в убийстве Кирьянова. Логичнее было бы убить Ольгу Михайловну». «Обида». Молчавший до сих пор Гуров повернулся от окна. «Обида на кого?» На Ольгу Михайловну? За то, что она усыновила и воспитывала ее ребенка? Не понял Лемишев. Обида на приемную мать, которая бросила их и ушла к другому. Покачал головой Лев Иванович. Чем не мотив для мести? Хотя к чему гадать, как гадалки на кофейной гуще? Нужно собирать сведения и факты. А поэтому начать нужно именно с фото Шнайдер. С телефонных распечаток ее и Терентьева, и с беседы с сестрой Ирины Павловны. Он немного помолчал и добавил. «А еще нам нужно узнать, на какой машине ездит Терентьев, и где эта машина была на момент убийства. На стоянке ее не было. Но раз он находился в пять утра в отеле, то он туда должен был на чем-то приехать. Он мог оставить ее где-нибудь поблизости. А мог и вовсе приехать вечером на автобусе», заметил Лемешев. «Мог», согласился Лев Иванович. «Странно только, что он привез Миру на работу накануне утром» а потом какое-то время отсутствовал. Снова появился вечером, но уже без машины. Да и уехал на следующее утро без Миры и за три часа до конца ее смены. Практически перед самым убийством. Может, у него машина сломалась, предположил Станислав. Все может быть. Поэтому я и предлагаю восстановить все его передвижения накануне убийства Кирьянова. Надо бы нам с этим Терентьевым переговорить. Может, я сегодня к нему проеду? предложил Пятаков. «Илья Ильич, давайте пока не будем торопиться. Мне бы хотелось собрать побольше сведений и о Терентьеве, и о его биологической матери. Когда имеешь козыри на руках, проще играть по своим правилам», — ответил Лев Иванович. «А что с пуговицей будем делать? Ее нужно бы на экспертизу отдать», — вспомнил вдруг о новой улике Пятаков. «Мы сначала покажем ее мире», — ответил ему Кричко. Если она скажет, что пуговица ей не знакома, или она видела точно такую же на одежде других постояльцев, то смысла проверять пуговицу не будет. А если она признает в ней старую знакомую, то у нас будет зацепка, и мы будем знать, в правильном мы направлении движемся в своем расследовании или нет. Ладно, пусть будет так, — устало махнул рукой Пятаков. Тогда давайте работать. Гуров прошагал к столу и достал блокнот. Илья Ильич, возьмете на себя машину Терентьева? «Да, я свяжусь с ГИБДД», — ответил Пятаков. «Хорошо. Андрей, вы ищите в интернете все, что найдете на Шнайдер. Плюс ее фото». «Кстати, а вы сможете заодно и распечатками сотовых заняться?» — спросил Лев Иванович Лемешева. И когда тот кивнул, удовлетворенно добавил. «А мы сегодня позвоним в Москву и попросим договориться, чтобы нам нашли сестру Ирины Павловны». «Как вы говорили ее фамилия сейчас?» — обратился он к Пятакову. «Лядова Инна Павловна. Год рождения — второй. хмуро ответил Илья Ильич. «Больше я о ней ничего не знаю. Ни адреса, ни конкретной даты рождения». «А номер телефона Шнайдера у вас есть?» — спросил Валемишев. «Есть». Пятаков продиктовал номер сотового Шнайдера. Андрей сел за компьютер и, попросив дать ему 5-7 минут, стал что-то быстро искать, щелкая то по клавиатуре, то мышью. Минут через 10 он улыбнулся и, откинувшись на спинку стула, заявил. Кажется, я нашел номер телефона Лядовой. Сейчас я по нему найду ее адресок». «Так быстро?» — удивился Лев Иванович. «Надо же, до чего нынче техника дошла?» «Современные технологии намного облегчают работу по поиску нужного гражданина. Если, конечно, знать, как и где искать. Интернет хоть и страшная сила, но в некоторых случаях и полезная», — смеясь ответил Андрей и щелкнул мышкой. «Ага, вот оно». Лемешев включил принтер и через минуту тот выдал сыщикам лист бумаги со всеми данными Полядовой и Непалуни, в девичестве, носившей фамилию Терентьева. Гуров взял листок в руки и, просмотрев его, довольно улыбнулся. «Отлично. Есть с чем работать. Может, и не нужно никого просить съездить к ней, а просто позвонить ей по телефону и переговорить?» — предложил Лемишев. «Можно и по телефону. Но не все сейчас по телефону отвечают на чужие номера». Слишком уж много жуликов развелось, — ответил ему Кречко. А так приедет человек, покажет удостоверение, посмотрит на сестру, узнает, говорит-то она правду или что-то хочет скрыть. Опрос свидетелей, Андрей, дело тонкое. Это тебе не в интернете сухие точные сведения искать. Тут человека нужно чувствовать, понимать его язык жестов, позы и так далее. — Вот и я ему все время об этом толдычу, — добавил Пятаков. — Одними фактами из интернета преступления не раскроешь. Человеческий фактор — вот основа всех расследований. А уж он может отражаться и в интернете, и в поведении человека, не связанном с технологиями. — Илья Ильич, да я все понимаю, — смутился Лемишев. Я и так стараюсь, учусь у вас. Только вот мышление у современной молодежи не такое, как у вас. — У вас стариков, ты хотел сказать, — прервал его Пятаков. — Ты прав, не такое. Но это не значит, что оно хуже или бесполезнее вашего. В некоторых случаях даже и лучше. Буркнул Илья Ильич. Не буду спорить, миролюбиво поднял ладони вверх Лемешев.